Отпуск. Настоящее время. Диана. Только встала, только глаза протерла, а уже чувствую, что настроение на весь день испорчено. «С добрым утречком!» называется. Как ни стараюсь забыть тот ужасный день и навсегда вычеркнуть его из памяти, ничего не получается. Воспоминания продолжают навязчиво возвращаться ко мне по ночам в виде мучительных кошмаров. В ушах до сих пор звучит надменный голос Громова, произносящий хлестка, словно дает пощечину. Всего одно слово ⁇ шлюха. ⁇ Ненавижу! ⁇ Как же сильно я его ненавижу! ⁇ На тумбочке вибрирует телефон, и я нехотя тянусь чтобы ответить. О, нет, опять с работы звонят. Никакого покоя, даже во время отпуска. Только один вопрос, добродушно отвечаю коллеге. Потом я отключусь и пойду на пляж, развращать местный народ новыми стрингами. Диана, мы тут документы готовим к отправке на тендер. Нужный файл остался на твоем компе, а без пароля нет доступа. Записывай, Громов козел, одним словом, скривилась, вспомнив самого невыносимого мужика на свете. Г. Кстати, с большой буквы, это единственное, что нашего нового босса большое, не сдерживаясь хохочу, радуясь своей находчивостью. Хм, пароль неверный, фоном идет шум. Наверное, включена громкая связь. А, еще в конце добавь двойку, чтобы получился козел в квадрате. Сработало. Ну, так, цокаю языком. Спасибо за помощь, Диана Андреевна, звучит хладнокровный голос того самого Громова. Выпучив глаза, таращусь на экран телефона, как будто босс может меня сейчас видеть. Но натыкаюсь лишь на короткую надпись. Вызов завершен. Зная Глеба Громова, с уверенностью могу сказать, что за мою маленькую шалость этот гад мне еще отомстит. Это ему не впервой. Лицо опять кривится от отвращения, будто мне в рот засунули дольку лимона. Мерзавец не дает мне покоя ни днем, ни ночью. Я лениво собираюсь, встаю с кровати, натягиваю гостиничные тапки и плетусь в ванную. Смотрю свое отражение в зеркале и пытаюсь понять, сильно ли я изменилась за последние годы. Вроде все та же я, волосы только стали длиннее и вид более уставший, что ли. Мне определенно нужен отдых. Отдых. «Расслабишься тут». «Ну нет, только не думай опять о Громове. Ни сейчас, ни во время своего долгожданного отпуска». Воспоминание о звонке из офиса вызывает непрошенную злорадную ухмылку. «Пусть мой любимый шеф знает, что я о нем думаю. Не уволит же он меня за маленькую шалость. В самом деле, максимум заставит поменять пароль». «Ди, ты там надолго?» Выглядываю ванной. Ксю, открыв дверь дополнительный ключ-картой, по-хозяйски устроилась на моей кровати и перебирает какие-то вещи. «Что-то потеряла?» «Не могу найти свое зеленое платье. Думала, может, у тебя в номере забыла?» «Ну, Но ищи. Я не видела. А где Егор?» «До сих пор завтракает в ресторане». Страдальчески закатывает глаза, как будто ест последний раз. Смотрю на рыжую и радуюсь ее счастью. Два месяца назад моя лучшая подруга вышла замуж за моего младшего двоюродного брата. Самое забавное, что Ксю все студенческие годы сохла по качкам спортсменам, а в итоге влюбилась и вышла замуж за моего брата тишника у которого конечности тоньше зубочисток. Любовь зла и непредсказуема. Я безумно рада, что два близких мне человека обрели счастье вместе. Моим подарком к их свадьбе стало это небольшое путешествие. Правда, в последний момент из-за гнета непредвиденных обстоятельств я напросилась поехать с ними. «Ди, я так рада за тебя. Хорошо, что ты решила остаться еще на недельку». Может, встретишь здесь кого? Рыжая весело играет бровями. Здесь кого? Это зверь какой-то. Ди, хватит уже коллекционировать разбитые мужские сердца. Лучше уж разбивать чужие, чем свое. произнеслась мысль, которую я не стала озвучивать. Закрути курортный роман в этом прекрасном романтическом месте. Не теряй шанса. Я в душ. Исчезаю, чтобы не продолжать ненавистную тему. Ни о каких курортных романах, конечно же, я и не думаю. Пусть меня называют фригидной стервой, старой девой, да хоть папой Карла, но я давно решила для себя, что по жизни буду одиночкой. Мне вполне комфортно, когда мое душевное спокойствие не нарушают эмоциональные вспышки, без которых не строятся ни одни отношения. На следующее утро, выслушав подробный отчет Ксю о том, как прошел их двухчасовой перелет, я отключаю телефон и прохожу в просторный ресторан, занимаю столик у красивого панорамного окна с видом на море, и несколько минут с наслаждением любуюсь прекрасным летним пейзажем. Со вчерашнего обеда во рту не было ни крошки. Сначала помогала молодоженам со сборами к отъезду, потом аэропорт. В итоге вернулась в отель поздно и вырубилась без задних ног. Официант ставит передо мной поднос с завтраком. Я с предвкушением вдыхаю аромат свежеиспеченной выпечки. По привычке, запихнув в рот побольше булок, настороженно застываю. С ужасом глядя, как без снения мой босс, собственной персоной, отодвигает свободно стул и усаживается за моим столиком. «Вам нравится глотать в больших размерах?» Еда застревает у меня в горле. Я начинаю громко кашлять. Громов поднимается, обходит стол и слегка бьет меня по спине. «Встает так близко!» что я буквально прижимаюсь головой к его паху. «Сплёвывайте, не стесняйтесь!» — гладит меня по макушке. Я резко выпрямляюсь, хватаю стакан с водой и выпиваю все содержимое залпом, оставив на дне лишь кубики льда. Решив, что оказал мне великую помощь, незваный гость возвращается на свое место». Здравствуйте, Диана Андреевна! Тон доброжелательный, как будто я вызываю у него исключительно положительные эмоции. Но я-то знаю правду. До свидания, Глеб Дмитриевич. Вы уже закончили? С вами да. Не грубите, забыли, что я ваш начальник. В отпуске я сама себе начальник, а вы... «Простите за правду, сейчас мне никто...» Сверлю гада сердитым взглядом, но ему все как об стенку, горох. «Прощаю!» «А что вы здесь делаете?» Задаю волнующий вопрос, не сдерживая угрозы в голосе. Пришел позавтракать!» Жестом подзывает официанта. «Я имею в виду этот отель!» «Приехал с небольшой проверкой. Думаю, стоит пообщаться с обычными отдыхающими, получить отзывы об одном из наших отелей, из первых уст, так сказать. Я всегда была эмоциональной натурой и лишь с годами научилась прятать свой темперамент за маской равнодушия. Но стоит этому мужчине появиться на горизонте, внутри все тут же вскипает от раздражения». То есть вы хотите сказать, что абсолютно случайно выбрали из десятка отелей именно тот, где я отдыхаю от вас? Почему же? Громов улыбается так, что напрочь сбивает меня со всех мыслей. К нам подходит официант. Глядя, как шеф делает заказ, я закидываю ногу на ногу. Пока молодой парень записывает в маленьком блокноте, Громов пялится на мою грудь больше, чем позволяет приличие, И десерт заканчивает свой заказ. Затем, опустив взгляд на мою тарелку, добавляет. Если у вас, конечно, еще что-нибудь осталось. Моя хваленая выдержка крещит по швам, но я что из сил сохраняю, внешнюю невозмутимость. Решил совместить приятное с полезным, позволив себе предположить, что вам, Диана Андреевна, стало скучно в отпуске. Поэтому, так и быть, составлю вам компанию. Угол его губ дергается вверх, и мужчина становится похожим на хищника. «Избавьте меня, пожалуйста, от подобного счастья!» Я резко поднимаюсь и иду к выходу. В присутствии нового босса еда вряд ли достигнет моего раздраженного желудка. Этот мерзавец причина всех моих проблем, по его вине все студенческие годы за мной закрепился ярлык шлюхи. Приходилось только выносить смешки за спиной и грязные сплетни. После того инцидента я потеряла вкус ко всякого рода развлечениям и всецело посвятила себя учебе, а затем и работе. Моя жизнь была размеренной и прекрасной до того дня, когда сеть отелей, на которую я работаю, внезапно выкупила другая компания. А на место генерального директора посадили Глеба, чтоб его, Громова. Произошло это ровно месяц назад.